Стенки у кабины снизу дюралевые, а выше из прочной парусины, пришнурованной к металлическим трубкам. Парусина мелко трепещет. В щели на днище врывается ветер, бьет по ногам. Резко, зябко, но это же замечательно. Ноги у меня чувствуют, потому что здесь я не дома, не на земле. Здесь иная жизнь. Я совсем здоровый, и я умею управлять самолетом, знаю все его привычки. Знаю, например, что, когда жмёшь на левую педаль, её шатун слегка цепляет край отверстия в полу. Нервничать и крепко давить нельзя, а следует качнуть ступнёй вправо. Нельзя слишком сильно брать ручку на себя. Самолёт задирает нос, и мотор тух-тух-тух, как у дяди Юриного «Жигуленка» на крутом подъёме. Когда делаешь поворот, ввести ручку управления в сторону и нажимать педаль надо одновременно. И плавно, плавно машина не терпит рывков. Если ручку двинуть вперед, машина носом вниз и пошла, пошла к земле. Иногда я с обмеранием в душе вводил самолет в пике. Скорость сумасшедшая, растяжки вуют и даже выгибаются от встречного ветра, а по ногам словно лупят гибкие ледяные пропеллеры. И вот теперь на такой скорости, если ручку потянуть к себе, можно запросто взмыть к зениту и войти в мертвую петлю. Но я на это не решился ни разу. Я же всего на всего Ромка Смородкин, а не штабс-капитан Нестеров. По правде говоря, больше крутых пики и выражей мне нравились плавные полеты, когда внизу, вверху, по сторонам лунный и звездный простор, ватные горы облаков. Горы эти медленно проплывают назад, а ты сидишь, откинувшись к спинке, и только чуть пошевеливаешь педали, выравнивая нечаянный крен. Умело играешь с пространством. Я забавлялся тем, что менял масштабы мира. Знаете, бывает иногда такое, что большое, но далекое, кажется маленьким и близким. Видимо, из-за окном автомобиль можно представить жучком, бегущим по подоконнику, а колокольню поставить на ладонь, будто карандашик. Где-то я читал, что это называется эффект линейного зрения. Но наяву это обманный эффект. Не на самом деле, а как будто. А во сне я научился по правде приближать и уменьшать то, что видел. Например, луну она всегда светила во время моих полетов. Я часто представлял размером с глобус. В поле зрения при этом она занимала столько же места, сколько и раньше, но оказывалось, всего в двадцати метрах от меня, и я облетал ее по орбите, как шмель облетает висящий в саду фонарь. Я предвигал взглядом далекое облако. Оно делалось величиной с варежку, и я насаживал его на палец, словно комок пуха. И дул на него, и оно разлеталось на клочки. Таяло. Я шептал звездам. «Летите ко мне!» И они, из громадных, висящих в непостижимой доли огненных шаров, превращались в искрящуюся вокруг меня метель. Звездные искры пролетали рядом, покалывали ладони, когда я высовывал руки из кабины. но при этом окружающий мир не делался тесным, ведь он бесконечен. Эту бесконечность я ощущал всей душой. Нет, страха не было, но в меня входило понимание, какая она, эта бесконечность, непостижимая и загадочная. И еще она была живая. Она то ли дышала, то ли пульсировала. Равномерный пульс доносился из самого самого далека, из-за пределов звездного пространства, словно короткие вздохи сверх громадного дремлющего существа или эхо великанских барабанов. Вроде бы и неслышные, они отдавались внутри меня мягкими, замирательными толчками. Я думал про них — гулкие барабаны космоса. Но эти барабаны звучали не всегда. Я слышал их лишь в те моменты, когда залетал слишком далеко и начинал задумываться об бескрайности мира. А в тот вечер я ни о чем таком не думал. Увидев себя в кабине, запустил мотор и после короткого разбега круто и весело пошел в высоту. Мне повезло, тени черных орлов не напали, и уже через минуту я летел среди луны серебристых груд, похожих на пушистые айсберги. Все было прекрасно. Я наслаждался полетом, встреченным ветром и послушностью самолета. Сбросил кроссовки и носки, чтобы босыми ступнями чувствовать рупчатую резину педалей. Слегка поворачивал свой Л-5 и держал курс прямо на нижнюю звезду в хвосте большой медведицы. И вдруг все пространство пересекла изломанная диагональ. Я то ли увидел, то ли просто понял в один миг, что это с земли в высоту уходит узкий деревянный тротуар. Тот, что начинался у коллектора на мельничном болоте. Он был бесконечный и прошивал облака. И я мчался прямо на него. Я качнул в правый рычаг управления, надавил правую педаль и понял поздно. Сейчас будет удар, треск, вспышка, чернота. Но ничего такого не было. Просто я лежал в постели и таращился в полутемный потолок. За окном светилась бледная июньская ночь. А сердце под ребрами, бух-бух-бух, даже в ушах отдавалось. А когда перестала отдаваться, я услышал шорох на балконе. — Хотите верьте, хотите нет, но я не испугался, ничуть. Я почему-то сразу догадался, кто это.